Сноска 3. Терпимость в отличие от потакания предполагает в каких-то обстоятельствах оказание противодействия и подавление деятельности тех, кому отказано в потакании, но ограничивает это противодействие и под давлением, налагая запреты на нанесение ущерба, прежде всего, нравственно-психическому здоровью тех, чья деятельность неприемлема.